туто пошло не так. Эй, фразы можно описать всё произошедшее. Разделение мира на до и после. До разделения остался привычный нам мир. Такой, каким мы знали его в начале тысячелетия. Возможно, он всё ещё существует где-то. После В поту исчезло нечто, что привело в состояние окружающий нас реальности в несколько странный вид. К счастью, почти все известные нам физические законы всё ещё действуют. Однако само время изменило свой ход. Человечество сократилось численностью и было отброшено в своём цивилизационном развитии, причём неравномерно. В некоторых местах всего на несколько сотен лет в другие же значительно дальше. Учёные заметили бы, что история потеряла всякий смысл. Из глубины веков возникли странные вещи: новые виды людей, неизвестные антропологам, архитектура, принадлежавшая неизвестно кому, существа, постоявшие бы в тупик любого естествоиспытателя и повергшие бы в шок любого Знакомого с теорией эволюции видов Чарльза Дарвина, представители оккультных наук, знакомые с теорией Даниила Андреева, наверняка предположили бы, что Энрофф, пространство наблюдаемого нами привычного физического мира, полностью оторвался от части соседствующих с ним слоев иной материальной реальности, а его связь с другими слоями стала несколько хм, противоестественной. Человечество попыталось ухватиться за привычные ему формы и принялось строить подобе цивилизации. Цивилизационные отчеки смогли распространиться по миру, однако неравномерно. Немногочисленные исследователи смогли установить, что теперь в пределах планеты существует лишь один материк Юггот. Геологическое строение Юггота нестабильно. что, впрочем, не наносит большого ущерба членам цивилизации, которые успели закрепиться в этом странным мире. Их четверо: Мирград, Фламтон, Мелахе и Ашмарра. Это столицы и конкурирующие друг с другом центры нового человечества. Каждый из них, по сути, есть отдельный проект развития, находящийся с другими в жесткой конфронтации. Примечательно. Что значительная часть людей, населявших планету до катаклизма, просто исчезла. Хотя возможно, они просто по каким-то причинам не смогли перейти сюда. Сегодня жителей планеты на порядок меньше, чем было раньше. Зато чистый воздух и природа такая, какой она была до воздействия техногенной цивилизации. Тот процесс что мы принимаем за развитие в этом мире ускорился однако не всегда в сторону технологий никто из живущих в этом мире не помнит о прошлом смутные воспоминания о том что было до остались глубоко в подсознании лишь у некоторых отдельных людей и передавались они своим потомкам в форме мифов и сказок люди приняли этот мир как есть постепенно забывая о том, что они не единственные его обитатели.